добавь к этому двенадцать единиц силы что я натренировал самостоятельно сумма двадцать шесть но два очка вложен сверх десяти самостоятельных коэффициент характеристики теперь один и два в итоге получается тридцать один и два так ты на третьем уровне имеешь показатель силы в тридцать один тридцать один и два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 Раздаётся многоголосый женский смех. В круг. Громкая команда Будимира пресекает разговоры и смех. Мы с Зыбуном встаём на расстоянии пяти шагов друг от друга. Я очень серьёзен. А Зыбун ухмыляется и смотрит на меня высокомерно и надменно. Он уже решил, что мне конец. В этом и заключается его ошибка. Сатик не ждёт от меня серьёзного отпора.